Глава двадцать Аня. лежа щекуя на столе, Аня наблюдала, как общаются между собой два дроида. Битси не умела разговаривать вслух, в отличие от Байта, который, как ей объяснили, умел. Поэтому роботы разговаривали изображениями. Судя по всему, они рассказывали друг другу обо всем, что с ними случилось со времени их последней встречи. Вкратце. Байт в основном показывал на стене подводные виды. Над их головами проплывали огромные киты, потом его облепил большой кальмар, потом его утащили еще глубже под воду. Битси, наоборот, показывала Альфу, провела целую экскурсию по городу. Аня пыталась читать по губам Миры и Арджиса, но очень быстро сдалась. Мира не смотрела на нее, она расхаживала по проекции Золотого города с жаждой мести во взгляде. Арджис вообще говорил на другом языке, который Аня не могла прочесть, так что угадывать было бесполезно. Поэтому Аня положила голову на стол и изо всех сил старалась не чувствовать себя лишней. Это чувство не покидало ее уже какое-то время, и она никак не могла его объяснить. Она была с людьми с которыми ее объединяла общая цель. Они собирались свергнуть ее отца и изменить Альфу к лучшему. Да, это было опасно. Они хотели, чтобы Ундин оставили в покое, но Аня не знала, сможет ли убедить в этом остальных сограждан. Но, по крайней мере, ее присутствие дарило Ундинам надежду. Вот только толку от нее не было никакого. Тус с ней не разговаривал. Никто не спрашивал ее мнения, потому что она должна была быть всего лишь пешкой. Все и без нее знали, что им делать. И что ей оставалось? Сидеть и пялиться в пустоту, пока ее единственное средство коммуникации болтало с давно утерянным... Как вообще правильно назвать байта? Были ли у дроидов возлюбленные? Вздохнув... Аня отвернулась от дроидов и уставилась вверх сквозь стекло. По крайней мере, она видела Дайса каждый день, хоть и мельком. Он часто проплывал мимо купола. Если они встречались взглядами, он кивал ей и немного изгибался, пряча поврежденную сторону. Прямо как раньше. Все на смарку. «Может, он вообще не хотел ее видеть?» Принес сюда, как посылку, от которой не терпелось избавиться, и растворился в океане. И как она должна себя чувствовать? После поцелуя, после всех прикосновений, после того, как она растаяла в его руках, бросил ее и уплыл, словно вовсе и не хотел быть с ней рядом. После всех их разговоров и... А может, она была для него игрушкой, пока они ждали, чтобы не попасться кораблям ее отца. Может, это она странная? Придумала себе мужчину, который так хотел, чтобы его увидели. Так же, как она хотела, чтобы кто-нибудь увидел ее. Вздохнув, Аня осознала, что звуки голосов стихли. Так потерялась в собственных мыслях, что забыла следить за происходящим в комнате. Сев и откинув волосы с лица, она попыталась притвориться, что в теме. По крайней мере, она могла хотя бы предположить, о чем они говорят. Битси показывала им Альфу, а значит, они спрашивали о ее родном городе. Впрочем, зачем спрашивать ее саму, когда есть дроид? Аню было немного сложнее понять, чем Битси или Байта. Ее слова звучали слегка иначе, ровно настолько, чтобы остальным становилось неловко. Если Битси не сидела у нее на голове, им приходилось всегда смотреть ей в лицо. Да еще это постоянное понимание, что она их не слышит. Может, она просто устала? Обычно ее все это не так сильно задевало. Ах, да! прочитала она по губам: Битси! И еще какие-то слова не очень разборчиво, потому что Мира наклонила голову, чтобы посмотреть на дроидов на столе и Ане перестала быть видно ее рот. Но судя по тому, что Битси кинулась к ней и взобралась по ее руке, она догадалась, что Мира приказала маленькому дроиду вернуться, чтобы они смогли поговорить. Линза опустилась ей на глаз, и Аня выдавила фальшивую улыбку. «Простите, я не думала, что нужна вам», — Мира вздрогнула. «Мы не хотели, чтобы тебе так показалось». Прости, если сложилось такое впечатление. Битси показывала нам твой дом изнутри, совсем не похоже на то, где росла я. На Бету?» — Мира пожала плечами. «Я думала, что все мы жили в консервных банках, разваливающихся к чертовой бабушке». «Ну да, конечно. Именно это Альфа и пыталась всем внушить». Им совершенно не нужно было, чтобы другие города знали, что конкретно в этом куполе была зелень и жизнь била ключом. «Мой отец не хотел, чтобы люди знали, сколько всего у нас есть». Она сцепила руки на коленях, чтобы они не дрожали. «Он хотел сохранить Альфу утопией, куда есть доступ только богатым и знаменитым». Если ему вдруг нужен талантливый врач или художник, он получает приглашение, которое редко кому достается. После этого их очень легко контролировать. На намеренном лице отразилось сомнение. Она бросила взгляд на Ундину, находящегося наполовину в воде, а наполовину — на бортике бассейна. Может, они думали, что она не поймет выражение их лиц, но Аня большую часть жизни провела, внимательно вглядываясь в окружающих. Расшифровывать мимику для нее было так же важно, как читать по губам. Ее слова их встревожили. И правильно. Кашлянув в кулак, она поправила битси на голове, готовая читать много слов в очень быстром темпе. Какие-то проблемы? Мира прикусила губу, одним только этим беспокойным движением уже сказав все, что Аня хотела знать. «Мы не уверены, что нам теперь делать. Ты говоришь, твой контакт больше ничего предложить не может. Безопасного пути в город у нас нет. Идея с пропагандой не сработает без твоего друга. И если верить твоим словам, твой отец не заинтересован в твоем возвращении». «Я бы даже сказала, мое отсутствие только помогает ему убедить всех, что ундины опасны», — медленно кивнула Аня. «Судите сами. У него есть запись того, как с меня похитил. Жителям города всегда говорили, что ундины — это опасные монстры, которые из собственных детей сожрут, если понадобится. Они видели записи атак на города, а теперь еще я пропала». «Значит, единственный вариант — вернуть тебя обратно». Мира нахмурилась. Видимо, сама понимала недостаток такого плана. «Мы не сможем вернуть меня», — ответила Аня, стараясь не обращать внимания на предостерегающие восклицательные знаки от Битси. «Честно говоря, я не уверена, что он позволит мне вернуться. На данный момент ему куда проще сказать, что я мертва». Это было хуже всего. Ему было проще объявить дочь мертвой, проще изобразить из себя мученика, отца, потерявшего любимую дочурку и не справляющегося с такой утратой без помощи своего верного города. Они исполнили его главную мечту и теперь пожинали последствия. Жабры Арджиса встопорщились и сдулись. «Я поговорю с братьями». «Может, у них будут идеи». Мира поцеловала его на прощание. От этой картины щеки Ани залила краской, и она сама не знала, почему. Хотя нет, знала. Каждый раз, когда она смотрела на них, ее сердце пылало от зависти. Все так просто. А ей было больно смотреть, потому что хотелось, чтобы на их месте была она сама с другим Ундиной, который забыл, о ее существовании. Битси устроилась поудобнее на голове, как только Аня встала и побрела в комнату с садом. Его надо было расширять, поскольку двоим требовалось куда больше еды, чем одному. Если ей предстояло остаться здесь надолго, нужно было больше растений, больше места. К сожалению, все было не так просто. Битси нарисовала стрелочку у нее перед носом, указывая ей за спину. Но, разумеется, Мира пошла за ней. И, конечно, она собиралась поговорить с ней, а... О чем там Мира обычно разговаривала? Вздохнув, Аня оглянулась с фальшивой улыбкой. Уплыл. Ей все еще сложно было произносить имя Арджиса. Ундины так странно двигали губами, что она не всегда могла угадать — как правильно воспроизвести нужный звук. Аня называла его по имени пару раз, но Арджис так щурился, что становилось очевидно. Она произнесла неправильно. «Ага, поплыл искать братьев». Мира прислонилась к стене, скрестив руки на груди и ноги в щиколотках. «В общем, ты здесь. Здорово, наверное, наконец-то оказаться с нами, а не там, где тебя держал дайс Она уже заводила эту тему несколько раз, и каждый раз Аня чувствовала желание защитить его. Все было не так плохо. Та станция, о которой ты говорила? Я поискала информацию. У тебя там едва хватало энергии на отопление, не говоря уже об остальном, что ты там делала. Это наверняка было нелегко. Особенно с... Примерно на этом месте Мира всегда переставала говорить, словно выуживая у нее информацию про Даяса. Аня знала таких людей в Альфе. Они любили коллекционировать слухи, но сами помалкивали. Собирали информацию, полагая, что это даст им власть. К сожалению, мире это и правда давала власть. А Аня не хотела никому ничего рассказывать. Но в то же время... Ей нужна была подруга. Битси обвела миру большим кружком и подписала. Ей можно доверять. Глубоко вздохнув, Аня посмотрела наверх сквозь крышу купола. Как бы ей хотелось увидеть знакомого красного Ундину над своей головой. С ним я чувствую себя в безопасности. Битси пришлось нарисовать несколько восклицательных знаков и смеющегося человечка. Но Аня и так видела в отражении над своей головой, как хохочет Мира. Пусть смеется. Не очень-то и надо, чтобы другая понимала ее чувства. Но Битси настаивала, и Аня все же посмотрела на Миру. Рыжая девушка вдруг умолкла и уставилась на нее со смесью шока, ужаса и, может быть, легкого отвращения на лице. Стоп! Так ты не шутишь? Аня покачала головой. «Нет, не шучу. Все время, что мы были вместе, он меня оберегал. Но он же огромный. Наверняка он тебя напугал в первую встречу». Аня попыталась вспомнить, была ли она испугана. Теперь, когда она знала Дайеса лучше, ей сложно было представить, что когда-то, увидев его впервые, она посчитала его монстром. Но даже тогда он не вызывал в ней ужас. «Да не особо», — Аня пожала плечами. «Он был моим билетом оттуда. Я выросла с настоящими монстрами мира. Видела, что они творили и как они ужасны. Ундины никогда не казались мне такими уж страшными, учитывая то, какие они могучие. Мне нужен был защитник, и он прекрасно справился с этой ролью. Призрачное касание его губ на ее коже». Она все еще чувствовала силу его руки, притягивающей ее ближе. Ощущала его когти на своем теле. Но теплом отзывались не только эти воспоминания. Его когти, расчесывающие ее волосы, так что не оставалось ни одного узелка, когда она просыпалась. Низкий голос, который она даже могла слышать. То, как он смягчался, когда смотрел на нее. «Я никогда не чувствовала, чтобы мной так дорожили», сказала Аня, даже не зная, слышит ли ее собеседница. «Безумие, понимаю. Я не знаю его по-настоящему. Мы мало говорили о жизни, о том, откуда он. Я не знаю, через что он прошел, не знаю его семью, не знаю, как он рос. Знаю только, что внутри у него...» Она ударила себя в грудь кулачком. «То же самое, что бьется здесь». Мира смотрела на нее, широко распахнув глаза, и Аня уже подумала, что девушка ей не верит. Может, все ее слова похожи на ложь. Но Мира кивнула. Медленно, но все же кивнула. Когда Арджис впервые меня похитил, он тоже утащил меня в подводное строение. Спрятал от остальных, хотел убедить пойти против нашего вида. Но потом что-то случилось. Чем больше я видела его выносливость, его стойкость и свирепость, которые делали его самим собой, тем больше он меня привлекал. Я понимаю, что ты имеешь в виду, говоря, что что-то внутри нас подобно тому, что живет в них. Мира тоже прижала руку к сердцу, и что-то внутри у Ани расслабилось. Так не должно быть. Наверное. Твой отец наверняка назвал бы нас ошибками природы за такие чувства. Мира пожала плечами. Но я никогда не следовала правилам и уж точно не собираюсь начинать. Правда, все равно не могу поверить, что ты это все чувствуешь к Даису. Он же такая жопа! Аня хихикнула раз, потом другой а потом и вовсе перестала сдерживаться. Хохот вырвался из ее груди и сорвался с губ, переходя на почти истерический смех. Едва взяв себя в руки, она увидела, что Мира тоже смеется, и расхохоталась опять. Наконец, насмеявшись до боли в животе, обе успокоились. Мира сползла по стене и уселась на пол, а Аня облокотилась о ящик с ростками базилика. Она ощутила запах влажной земли, глины и успокаивающий аромат трав. Утерев слезы, Аня все-таки выдавила. И ничего, он не жопа. Еще какая. Несколько раз пытался меня убить, когда я тут только появилась. И даже решив, что убивать меня не стоит, все равно ведет себя как хмурый грубиян. «Только не со мной», — сказала Аня, едва выговаривая слова от смеха. Со мной он всегда был таким милым. Сложно даже представить. Ане было непонятно почему. Рядом с ней он всегда помнил о своей силе и был куда добрее любого человека из ее города, потому что за его добротой не скрывались корыстные цели. ису ничего от нее было не надо, только чтобы она улыбалась. Вздохнув, Аня тоже сползла на пол. Опершись спиной на потертую деревяшку, она сказала. «Он расчесывал мне волосы». «Чего?» — Мира от удивления резко поддалась вперед. «Когда?» «Постоянно», — пожала плечами Аня. «Ему нравятся мои волосы». «Ну, это...» — Мира потрясла головой. «Расскажи мне об этом. Я знаю только грубого козла, который пытался меня убить» с твоей версией я точно не знакома впервые со дня своего похищения аня полностью расслабилась она рассказала своей новой подруге все за исключением пожалуй наиболее интимных моментов о том что было о доброте обо всех своих странных чувствах мира слушала ее без малейшего осуждения перед аней сидела лишь еще одна девушка Влюбленная в Ундину, теперь Аня верила, что здесь ее примут такой, какая она есть. Приятное чувство, пусть и немного пугающее.